Пиролиз – процесс высушивания чего-либо на огне так, чтобы эта субстанция впоследствии легко могла загореться. Это может быть достигнуто естественным путем, так обычно получает древесный уголь, а может осуществляться с помощью магии. Магический подход может превратить наследника искры в чистое вещество холста.